Глава, 28. 24 января, 4 часа, 45 минут утра. Джакарта, остров Ява, Индонезия. Спустя полчаса Грей смотрел на два электронных планшета, лежавших на мраморной столешнице. Каждая сторона положила свой, совсем как игроки в покер, решившие открыть свои карты. Пирс показал Сюэ оцифрованную версию страниц и даже позволил бегло прочесть их и посмотреть рисунки. Он также поделился тем, что знал и что подозревал. Тем не менее, в качестве меры предосторожности он оставил оригиналы страниц у Гуанинь и боевиков Триады. Со своей стороны Сюэ закрыл стальной ящик и для сохранности вручил его доктору Ло. «Пусть мы раскрыли друг другу свои карты, но пока не готовы ими обменяться». На своем планшете и поделился фотографиями арторомбических кристаллов и окаменевших тел, а также нечеткими снимками того, что могло быть частями погребенного в мантии Земли планетоида. Он даже показал жуткое видео, где черный череп раскалывался, и из него выпрыгивала дергающаяся масса с усиками. Грейс глотнул. Затем постарался связать эти две истории воедино. «Одну секундочку, дайте мне разложить это по полочкам в голове». Еще в 2020 году китайский лунный посадочный модуль пробурил то, что могло быть погребенной кристаллической жилой Теи, древнего планетоида, который врезался в первозданную Землю и образовал Луну. Когда это произошло, локаторы уловили низкочастотный импульс, исходящий от обломка того же планетоида, погребенного под впадиной Тонга. все кивком подтвердил его слова. «Похоже, то, что мы делали на Луне, ощущалось осколками на Земле». Хотя с Луны не было обнаружено никакого исходящего сигнала, это может быть нечто неизвестное нашим специалистам. Тахион, гравитационные волны, возможно, обе части все еще связаны между собой некими квантовыми нитями, поэтому одна сразу знает, что происходит с другой. Но это событие, сигнал в двадцатом году, не привело к тектонической катастрофе, подобной той, какую мы переживаем сейчас. Он лишь повредил посадочный модуль и вывел из строя его бур. «Может показаться, что Чанэ-5 был атакован специально, например, чтобы не допустить дальнейшее бурение этой жилы». «Возможно», — признал Сюэ. «Затем, две недели назад, одна из ваших подлодок отправилась исследовать источник сигнала. Как только она оказалась в этом районе, ваши военные отправили соответствующий низкочастотный импульс. И причем очень сильный, что вызвало землетрясение и неким образом повредило подводную лодку настолько, что она погрузилась в жёлоб». Теперь нестабильность неуклонно усиливается, угрожая всему миру. Явно задетый его словами, Сюэ опустил голову. Грей покачал головой. «В этом нет вашей вины. Никто не мог предсказать, что за этим последует. Но вместе у нас больше шансов найти способ остановить это». Сьюэ кивнул и поднял голову. Грей продолжил. Стэмфорд Раффлс доктор Кроуфорд, должно быть, пережили нечто подобное во время извержения вулкана Тамбора». биоминерализованные тела, опасное море, усиливающиеся землетрясения и извержение вулканов, но они узнали некий секрет, нечто связанное со знаниями и историей аборигенов. Рисунок Мэтью с изображением радужного змея все еще светился на экране электронного планшета. Грей вызвал в воображении ревущего быка, вспомнил слова Кадира про звук, который тот издавал. «Голос их бога». Он чувствовал, в этом заключено что-то важное, но не мог это важное нащупать. Сюэй громко вздохнул, чем вновь привлек его внимание. Но как мы можем быть уверены, что Стэнфорд обнаружил что-то важное? Мы не можем, но одна часть этой истории заставляет меня поверить, что он мог. Какая? Эта деталь продолжает озадачивать геологов и вулканологов, изучавших извержение Тамборы. Грей посмотрел на закрытые окна. Стэнфорд даже сообщает о ней в своих бумагах. После первого извержения гора продолжала взрываться, причем каждый новый взрыв был сильнее предыдущего. У вулканологов нет объяснения, почему они вдруг прекратились. Паттерн не соответствовал известным событиям, как в том, что касается эскалации извержений, так и их внезапного прекращения. «Вы считаете, что Стэнфорд нашел способ успокоить гору?» «Возможно». Хэн шагнул вперед. «А как насчет лекарства от окаменения тела?» Стэнфорд мог обнаружить и его, но ни одно из этих предположений не принесет нам никакой пользы без недостающих страниц. Грей повернулся к кодиру Нумери. Тот стоял позади них и услышал все. Выражение его лица было чем-то средним между удивлением и недоверием. «Директор Нумери, не могли бы вы отвести нас к тем старым записям, чтобы мы могли выяснить, в какой из 37 комнат музея располагался офис Стэнфорда?» «Нет необходимости», — произнес Сюэ. «Я знаю, где это». Он повернулся и указал на противоположное крыло. «На втором этаже, с видом на площадь Фотохилах. Глаза директора музея полезли на лоб. «По-моему, вы описываете мой кабинет». Грей улыбнулся. «Если так, то это имеет смысл. Директор музея положено иметь лучший кабинет». Кадир покачал головой. «Но там ничего нет. Из него давно все вынесли, причем много раз. Кабинет директора находится там более 50 лет». Грей остался непреклонен. «Тогда пойдемте посмотрим, как хорошо Стэмфорд умел хранить секреты». Он повернулся к Сюэ. «То есть, если наше перемирие все еще в силе». Сюэ пожал плечами. «Пока да». Пять часов, две минуты. Сайхан стоял рядом с Греем в кабинете директора музея. «Думаю, это лучше, чем простукивать стены». «Они пришли подготовленными», — признал он. В кабинете Кадира на втором этаже было темно, окна закрыты ставнями. Танцуя лучами света по стенам, пространство освещали фонарики. Сбоку стоял широкий письменный стол из красного дерева. Тяжелый и крепкий, он был таким же историческим артефактом, как и все остальное в музее. Даже доски пола, они были сцарапаны, потертые и прибиты черными железными гвоздями. Крышу поддерживали деревянные стропила. Одну из стен закрывал книжный шкаф. Казалось, будто с возрастом он сросся с ней. Шкаф был забит частной коллекцией резных фигурок, маленькими каменными идолами, корзинами из плетеной травы и глиняной посудой. Все остальные ниши заполняли книги. Напротив Сейхан, один из людей Сюэ, зондировал стену от пола до потолка экранированным устройством, зажатым в обеих руках. Воспетый рекламой металлоискатель светился смутной картинкой того, что скрывалось за дранкой и гипсом. Техник уже осмотрел три стены в поисках спрятанного предмета, секретной комнаты или ниши. В качестве дополнительной меры Грей проверил книжные полки, вытаскивая и обыскивая каждую полку и раму, пока, наконец, не признал поражения. Техник закончил четвертую стену, опустил устройство и сообщил Сюэ свою оценку. Мею! Сейхан перевела для Грея. «Ничего». Сюэ скрестил руки на груди и потер подбородок. «А как насчет пола?» — спросил Грей. «Это здание, раз оно простояло с 1710 года, наверняка укреплено мощными балками?» Сюэ кивнул. «Безусловно». Двигая прибором туда-сюда, техник принялся осматривать деревянную обшивку комнаты. На его пути было всего несколько человек. Джоан стоял с другой стороны от Грея. Помимо Сюэ в состав китайской группы входили техник, капитан Вэнь с вечно кислым лицом и доктор Ло, стоявший в углу и испуганно глядевший на происходящее. Все они ощущали серию подземных толчков, слышали канонаду новых извержений. Остальной город погрузился в жутковатую тишину. Панические крики, гудки и сирены стихли, как будто все поняли тщетность борьбы с неизбежным. «Все, кроме нас!» Техник остановился, отступил на шаг и мгновение постоял на месте. Затем начал снова, на этот раз описав на ковре перед столом кадира нумери небольшой круг. «Я что-то нашел», — сообщил он на мандаринском диалекте, обращаясь к Сюэ и Вэню. Не нуждаясь в переводе, Грей шагнул к остальным. Техник быстро заговорил с Сюэ и указал на большую прямоугольную тень на экране. Она заполняла пространство между двумя лагами пола — «Инженер считает, что это металл», — сообщил Сюэ. «Мы можем его достать», — Грей повернулся к Кадиру. «Скорее из вежливости, чем из искреннего намерения подчиниться воле директора, если тот им откажет». Кадир номерки внул. «Я помогу скатать ковер». Совместными усилиями они освободили пространство. Доски под ковром ничем не отличались от тех, что были вокруг них. Те же потертости, та же темная патина времени — Тем не менее, судя по скану, под ними явно что-то было. Кадир указал на дверной проем. В холле есть пожарный топор. Капитан Вэнь перешел комнату и рявкнул, отдав приказ своим людям. В коридоре две армии занимали позиции с обоих концов. После небольшой потасовки один из командосов бежал с топором. Не желая уступать, Юн влетел следом за ним с другим топором. Двое мужчин принялись взламывать пол. При виде каждой щепки Кадир вздрагивал, словно они вонзали топорами в его грудь. Вскоре под досками обнаружился черный железный короб размером 2 на 3 фута. Кадир Нумери прикрыл ладонью рот. «Это было там все это время?» Посередине короба была пара распашных дверок. Встав на колени по обе стороны, Грей и Сюэ схватились за ручки и распахнули их, открыв взгляду лицевую сторону сейфа. «Внешние дверцы явно играют роль дополнительной противопожарной защиты», прокомментировал Пирс. Раффлс явно решил перестраховаться. Сейф имел вдоль дна выдвижной ящик и две замочные скважины на лицевой стороне. Между отверстиями располагалась бронзовая пластина, украшенная изображением извергающегося вулкана. Грей указал на картинку. «Это говорит о том, что мы нашли то самое место». «Но как мы его откроем?» — спросил Хэн, стой позади Сюэ. Последний потянулся к тонкому выдвижному ящичку. Тот плавно выскользнул, обнажив внутреннюю бархатную обивку. Внутри лежал большой бронзовый ключ. «Вряд ли это так просто», — сказал Сейхан. «Ничто никогда не бывает просто». Сюэ вставил ключ в замочную скважину слева. Тот вошел легко, но отказывался поворачиваться. «Что я говорила?» — пробормотал Сейхан. «Попробуйте другую», — сказал Грей. Сюэ кивнул и так и сделал. Ключ вошел туда. Сюэ повернул его, и гравированная бронзовая панель открылась на потайной петле. За потайной дверцей обнаружились еще семь отверстий, и рядом с каждым — по крошечному оконцу. За пожелтевшим стеклом виднелись эмалевые буквы. Грей протянул ладонь. «Можно?» Сюэ передал ему ключ. Пирс проверил ряд меньших отверстий. К самым маленьким подходил только кончик ключа, но этого было достаточно, чтобы повернуть скрытые циферблаты. За концами прокрутились отдельные буквы. Грей откинулся назад. «Держу пари, мы должны выстроить эти семь букв в слово», Сейхан посчитал на пальцах. «А как насчет фамилии Стэнфорда? Раффлс?» «Примечание. В английском написании имени Раффлс семь букв». Я попробую, но Стэнфорд был не дурак. Использовать собственное имя — это все равно, что использовать в качестве пароля слово «пароль». Тем не менее, Грей перебирал буквы. Странно. Что? — спросил Сюэ. На каждом циферблате всего пять букв. Верхний циферблат содержит буквы от «л» до «пи». Четыре средних — первые буквы алфавита, а два нижних — последние. Грей повернулся к Сайхан. «Таким ограниченным набором букв имя Раффлс не напишешь. Это наверняка другое слово. Причем готов спорить такое, что связано с тем путем, которым мы следуем. Возможно, вы что-то пропустили на этих страницах, предположил Сайхан. на их обратной стороне или спрятанной в их рисунках. Это вряд ли. Стэнфорд не рискнул бы спрятать на этих страницах код, который легко потерять». «И что тогда?» — не унимался Хэн. «Что это может быть за слово?» Сюэ указал на гравировку на бронзовой двери. Это наверняка картинка извержения горы Тамбора. Слово Тамбора тоже состоит из семи букв, но и его тоже нельзя написать этим набором. Грей глубоко вздохнул и, прикрыв глаза, сосредоточился. Сейхан представила, как шестеренки крутятся у него в голове, пытаясь составить из этого ограниченного набора слово из семи букв. Число возможных комбинаций было астрономическим. и погрузился в глубокую задумчивость. Хэн кругами ходил вокруг них. «Будь на этих циферблатах цифры, не могла ли их комбинация быть датой извержения тамборы?» Оба мужчины резко выпрямились. «Ну, конечно!» — воскликнул Грей. «Кажется, я понял». и кивнул. «Похоже, он тоже понял». «А вот Сайхан нет». Грей посмотрел на Сёя, спрашивая разрешение, и получил кивок. Затем потянулся и набрал в каждом отверстии букву. «Это не слово», — заявил он, работая, кивнув в знак благодарности Хэну. Как вы сказали, это дата год извержения. Грей закончил и сел. Сейхан прочитала появившиеся в ряду буквы Ви. Это 1815 год римскими цифрами, пояснил Сюэ, год, когда взорвалась тамбора. Сейхан посмотрела сначала на Грея, затем на Сюэ. Эти двое явно наделены одинаковым странным умом, оба в равной степени умели вытряхнуть из хаоса упорядоченность. Грей проявил уважение к своему коллеге и вернул ему ключ. «Эту честь я предоставляю вам». Сюэ, в знак благодарности склонил голову, затем нагнулся и вновь вставил ключ в левое отверстие. На этот раз тот повернулся с громким щелчком шестеренок. Тугой замок двери открылся. «Получилось!» — выдохнул Хэн. Совместными усилиями Грей и Сюэ открыли дверцу, и она откинулась в сторону. В следующий миг все отпрянули от ударившего им в ноздри крепкого запаха. Боняло солью, гнилью и алкоголем, коктейль, который никто не заказывал. Они подождали, пока запах слегка рассеется, а затем наклонились ближе. Обнаружить источник запаха было нетрудно. На дне сейфа покоилась емкость со стеклянной крышкой. В ней все еще была жидкость, хотя, похоже, уплотнитель крышки слегка ослаб, так как часть жидкости испарилась и образовала внутри герметичной емкости конденсат. Сайхан прикрыла рукой рот. как от запаха, так и от увиденного. Внутри емкости свернулось что-то темное. «Что это такое?» — спросила она. Но Грей, не обращая внимания на резервуар, потянулся к железной полочке с ним рядом и вытащил клеенчатый мешочек. Сверток был запечатан воском и проштампован гербом британской короны. «Должно быть, это недостающая страница Стэнфорда», — сказал Грей. Все и не сводил глаз сохранившегося свертка. Но что он в нем спрятал? Манжеты куртки Грей вытер со стеклянной крышки конденсат. Содержимое было трудно разобрать. Это была черная масса с серыми пятнами, свернувшаяся кольцом. Похоже на змею, сказал Сайхан. Может, это радужный змей? Грей наклонил голову сначала в одну, затем в другую сторону. Это не змея. Он вытащил фонарик и посветил им сквозь пожелтевшее стекло, чтобы содержимое было лучше видно. То, что выглядело как один толстый виток, на самом деле состояло из нескольких переплетенных друг с другом полосок, похожих на щупальца. Но это не был истинный ужас. Грей переместил свой фонарик, чтобы рассмотреть массу, наполовину скрытую под этими щупальцами. Ее изгибы и складки были безошибочно узнаваемы, но своей поверхности в жидкости свисали сотни щупалец. «Неужели это мозг?» — ахнулся и Хан. «Может быть, когда-то и было», — Грей повернулся к Сюа и Хэну. Это похоже на то, что я видел на вашем видео, из морга в Камбодже. То, что появилось из черепа трупа. Хэнки в ком подтвердил его догадку. Пирс наклонился и провел большим пальцем по стальной бирке, прикрепленной к стеклянной крышке. На ней была выгравирована надпись. Но то была не научная классификация экспоната, а надгробная надпись. На бирке было выгравировано всего одно имя. Того, чья жизнь так рано оборвалась. Мэтью.